Лена Хейди. Никогда не сдавайся, дракон. Глава 1 Кольцо. Виктория. «Это кольцо волшебное», — доверительно заявил мне клиент развощеки кудрявый юноша. Вытащив из футляра серебряный перстень с белым камнем, он осторожно положил его между нами на стол. «Я, конечно, хоть и начинающий психолог, но успела навидаться всякого. А этот тип превзошел всех моих знакомых чудиков одним махом. И чем же оно такое необычное, Аркадий?» Осторожно уточнила я в надежде, что юный поэт всего лишь так витиевато образно выразился. «Вы тоже мне не верите, Вика», — скорбно вздохнул парень. «Так объясните, чтобы я поверила», — мягко произнесла я, уже перебирая в уме координаты ближайших психиатров. «Оно исполняет желание, стоит надеть его на палец, и сбывается то, о чем ты подумал», — заявил Аркадий. «Ну, допустим, а в чем проблема?» — скинула я бровь. «Вся сложность в том, что желание исполняется всегда очень своеобразно», — вздохнул парень. «Я загадал домой милую киску, имел в виду девушку, конечно, потому что кошка девочки — моя потаённая фантазия с подростковых лет». В тот же вечер родители подарили мне трипсу по паспорту Трипсаиду Ленор Дюпье. Это майнкунша, который обладает сверхспособностью убивать взглядом. Мне сказали, что это всего лишь котенок, но я уверен, что заводчица обманула моих родных. Не могут котята размером и хваткой напоминать годовалого добермана. Ну да ладно, махнул на это рукой. Потом я снова надел кольцо и уточнил свое желание мысленно четко произнес, что мне нужна девушка для встреч. «И что вы думаете? Не прошло и часа, как друзья решили надо мной подшутить и подарили мне резиновую женщину. Надутую, одетую, в длинном белом парике и в ботинках. Даже имя ей дали — Зинаида. Притащили ее ко мне домой и свалили. А тут трипса, которая была категорически против новых жильцов, пахнущих резиной. Я уже с силой кусала губу, чтобы не расхохотаться». Видя, что я молча сижу и внимательно его слушаю, парень продолжил. В общем, Трипса решила разобраться с незваной гостьей. И именно в этот момент мои родители вернулись с работы. На их глазах Мэн зверски набросилась на то, что с виду казалось живой женщиной. Раздался громкий бум, и ошметки Зины разлетелись по всему коридору. Белый парик прилетел на голову Трипсе и вызвал панику у этой кота-терминаторши, из-за чего наш коридор был разгромлен до состояния римских руин. Маму пришлось отпаивать корвалолом, а отец после этого долго гонялся за мной с ремнем, И никакие доводы, что нельзя бить совершеннолетних детей, его не останавливали. «Всё, я больше не могла». Я ржала в голос. Понимаю, что это непрофессионально, но сдерживаться уже было выше моих сил. Аркадий обиженно надулся. «Я так и знал, что вы будете надо мной смеяться». «Нет-нет, что вы! Я смеюсь не над вами, а над ситуацией в целом» попыталась выкрутиться я с трудом беря себя в руки не хватало еще чтобы он оставил обо мне в интернете отзыв ржет над клиентами а в целом ситуация довольно драматичная да что вы в этот момент чувствовали включила я фрейда в попытке переключить поэта на его персону а разве не ясно закатил глаза аркадий я был угнетен и взвинчен унижен и раздосадован Судя по посветлевшему лицу, он уже подбирал рифмы к своему очередному поэтическому шедевру. «И зачем вы принесли это кольцо на наш сеанс?» — вернула я его из облаков на бренную землю. «Мне нужен ваш совет, Вика», — признался парень. «Вы же девушка умная. Как мне сформулировать желание, чтобы оно исполнилось так, как мне нужно, точь-в-точь, -точь, безо всяких котов и резиновых женщин? Помогите подобрать слова». С мольбы посмотрел на меня поэт. «А давайте для начала вы расскажете предысторию этого украшения. Оно выглядит как антиквариат. Откуда оно у вас? Есть ли возможность посоветоваться насчет него с предыдущим владельцем?» Я сделала вид, что совершенно не против считать этот перстень волшебным. «Оно от деда, и с ним уже не посоветуешься. С бабушкой тоже». Аркадий выразительно посмотрел на небо. «Примите мои соболезнования». Искренне произнесла я. Может, остались какие-нибудь инструкции или дневниковые записи про этот феномен? Нет, совсем ничего, помотал головой Аркадий. Ну, так как, вы поможете мне? Я не могу так сходу, мне надо все хорошенько обдумать, серьезным лицом отозвалась я. И мысленно добавила. И посоветоваться со знакомым психиатром. Сами понимаете, тут дело серьезное, а наш с вами сеанс на сегодня уже подошел к концу. Да, конечно, я понимаю, кивнул Аркадий. Но чтобы вы не считали меня психом, сделайте одолжение. Наденьте на минуту кольцо, закройте глаза и загадайте что-нибудь, только что-то совсем безобидное, с минимальными последствиями для вас. Он смотрел на меня с такой мольбой, что я сдалась. Ладно, нацепила я перстень на палец. Зажмурилась и задумалась, что бы я могла загадать? Может, пиццу? Нет, слишком прозаично. Больше денег? «Нет, чересчур расплывчато». «Ладно, тогда чтобы ко мне на терапию косяками ходили платежеспособные принцы с кучей детских непроработанных проблем. Может, я даже найду себе среди них жениха?» Мысленно хохотнула, распахнула глаза и вернула перстень Аркадию. «Готово?»